Глава 5 Византизм и русское староверие. Народность в церкви. Разделение церкви произошло от того, что церковные люди поддались антихристианскому духу своей воли и соперничества. Раз совершившись, это разделение само сильнейшим образом поддержало и упрочило успехи антихристианского движения. Пока видимая церковь сохраняла свою реальную целость, ереси хотя и возникали, но побеждали с единством веры. Языческое рассеяние хотя и возрастало, но находило себе крепкий противовес в силе общепризнанного духовного авторитета. Наконец, могучий противник христианства, ислам, не мог бы устоять перед соединенными усилиями всех христиан. Единство церкви не упраздняло антихристианского направления в жизни общества, но оно давало возможность постоянного и правильного противодействия этому злу. Разделение же церкви подрывало у нее именно силу противодействия. Раздвоенный в себе церковный авторитет должен был или совсем отказаться от властного действия, как на Востоке или же как на Западе, применяться в своем действии к немощным и скудным стихиям мира. Будучи величайшим бедствием для всего христианского мира, разделение церквей обнаружило свои роковые последствия прежде всего для православного Востока. Хотя, как мы видели, распространение на Востоке еретических учений и господство еретических нравов уже подготовляло и оправдывало успех великой ереси, ислама, но вместе с тем нельзя отвергать и того, что полное торжество азиатского варварства на христианском Востоке было обусловлено выделением этого Востока из общеевропейской жизни, И печальный конец Восточной империи, взятие Константинополя турками, прямо последовал за окончательным разрывом между Византией и латинством после неудачной попытки примирения на флорентийском соборе. Но если Византия погибла от своего обособления и одиночества, то само это политическое одиночество и обособление византийских греков коренилось в особенностях религиозного миросозерцания, в их одностороннем взгляде на христианство этот взгляд можно назвать вообще антиисторическим ибо он отрицает у христианства его задачу и лишает церковь ее социального и политического действия для византийца стоявшего твердо и упорно на предании прошлого христианство было чем то завершенным и поконченным Божественная истина являлась только как готовый предмет мистического созерцания, благочестивого поклонения и диалектического толкования. На это созерцание в монастырях, на это поклонение в храмах, на это толкование в богословских школах, а иногда и среди улиц, уходили все нравственные силы лучших людей для практической деятельности Оставались одни безнравственные силы человека. Этой деятельности предавались худшие люди. Между тем, практическая деятельность есть необходимая составная часть правильной религиозной жизни. И Евангелие требует от нас более чем созерцание, более чем поклонение, более чем толкование истины. Оно требует от нас творить истину. К этому творению истины, к ее реализации в деле и делах, должна быть направлена вся жизнь христианского общества. Но в Византии люди хотели только беречь, а не творить истину, и вся их общественная жизнь, лишенная религиозной задачи, представляла бесплодную и бесцельную игру дурных человеческих страстей. Политическое существование Византии должно было прекратиться уже потому, что оно переставало быть нужным для самой византийской церкви. Спасаться в монастырях и хранить церковные уставы можно и под турецким владычеством. Церковь Восточная ничего существенного не потеряла с переходом власти от императоров к султанам. Относительно внутренней независимости можно даже сказать, что она выиграла от такой перемены. Иерархия этой церкви давно уже отказалась от своей обязанности управлять христианским обществом, стоять во главе его, а с IX века она теряет даже и высшие управления собственно церковной жизнью, органом которого прежде были Вселенские соборы. С IX века не только вселенских, но и вообще никаких значительных и самостоятельных соборов на Востоке уже более не собирается. Высшую церковную властью являются вселенские патриархи в Константинополе. Но это только тень великого имени, ибо они находятся вполне в руках светской власти, которая по произволу возводит и низвергает их, так что в действительности верховное управление византийскую церковью принадлежит безраздельно и всецело императорам, которым кроме царских нередко воздаются и архиерейские почести. Окончательное утверждение такого византийского церковно-государственного строя в связи с разделением церквей было обусловлено еще и тем обстоятельством, что с IX века, то есть после того, как еретическое движение на Востоке кончилось полным торжеством православия, на византийском престоле не являются уже более еретики, как бывало прежде, а одни только православные цари. В политической истории православной церкви, то есть со стороны ее отношения к государству или к светской власти, было два роковых поворотных пункта. Первый – в IV веке, когда светская власть из языческой сделалась христианскую. Второй – в IX веке, когда эта власть, бывшая до того зачастую еретическую, становится неизменно православной. Первая из этих перемен положила начало пагубному вмешательству государства в жизнь церкви, а вторая привела Восточную церковь к полному подчинению светской власти. Пока эта власть бывала в руках еретических императоров и целых еретических династий, Восточная церковь, оставаясь православную, не могла отдать себя в распоряжении таких императоров не могла признать их своими полномочными управителями, своими архиереями от экстра, как величал себя первый византийский император. Кесари еретики были, правда, вреднее для церкви, нежели среди язычники Они не только гнали и мучили православных, как те, но еще и вторгались во внутреннюю жизнь церкви, сочиняли ложные символы веры, как констанций, обманчивые изложения догматов, как Зенон, Ираклий, Констант. Они собирали еретические соборы, и наполняли епископские кафедры еретиками. Но чем пагубнее было их действие для церкви, тем сильнейшие противодействие вызывали они в православной среде. Поднимались ревнители правой веры, Являлись мученики и исповедники, против императоров-еретиков искали помощи у православных и независимых пап, созывались православные соборы, государственный деспотизм получал могучий отпор, а церковь — новую славу. В такую эпоху, когда для церкви подчинение светскому правительству могло означать подчинение ереси, духовная власть должна была быть независимой, чтобы быть православной. Но как только исчезла опасность ереси, так вместе с нею исчезла и потребность независимости в Восточной Церкви. Правоверные императоры уже не могли встретить в церкви никакого противодействия, как бы деспотично они ею не распоряжались. Интерес благочестия был обеспечен, а до всего остального византийцу не было дела. Но это нехристианское древневосточное равнодушие ко всему человеческому, кроме благочестия, получило свое возмездие не только снаружи, в турецком завоевании, но и внутри, в искажении самого благочестия. Византийское благочестие забыло, что истинный Бог есть Бог живых и стал искать живого между мертвыми. Святыня, полученная нами через религиозное предание, священное, прошедшее христианство, тогда лишь может быть живою основою Вселенской Церкви, когда оно не отделяется от настоящей действительности и задач будущего. Эта святыня, это священное предание, должно быть постоянную опору современности залогом и зачатком грядущего, в этом его жизненная сила. Тогда только и вековечные формы преданной нам святыни воплощаются в живом и бесконечном содержании. Тогда эта святыня не только хранится нами, как что-то конечное и, следовательно, конченное, но и живет в нас, и мы живем ею, действует в нас, и мы действуем ею. Церковь, как вселенская или всемирная, может быть и реализована только всемирную историей Образующие начало церкви, иерархия, догма, таинства, сообщенные нам через предания, но по существу своему бесконечные, находят подлинное, соответствующее себе выражение и воплощение вполне реализуются или осуществляются лишь в целой жизни всего человечества во всей совокупности времен и народов. Поэтому святыню предания отнюдь не должно брать как нечто завершенное для нас в отдельности от настоящей и будущей жизни мира, отделённое от своей живой, становящейся формы Почитаемые только в тех своих выражениях, которые уже стали, святыня церкви необходимо теряет свою бесконечность, облекается и связывается ограниченными и мертвыми формами, ограниченными, потому что завершенная святыня завершилась когда-нибудь и где-нибудь в известных границах времени и места, мертвыми, потому что завершенная где-нибудь и когда-нибудь тем самым отделяется от жизни, продолжающейся везде и всегда. Когда совершенство церкви полагается не впереди ее, а переносится, как это было в Византии, назад, в прошедшее, и это прошедшее принимается не за основу, а за вершину церковного здания, Тогда непременно случается, что существенные требования и условия религиозной жизни, которые должны исполняться всеми и всегда, приурочиваются исключительно к отдельным своим историческим выражениям, к формам, уже пережитым церковью и тяготеющим над живым сознанием в виде внешнего факта. Существенное и вечное в церковной форме смешивается здесь с случайным и приходящим, и самый поток церковного предания, загражденный мертвящим буквализмом, уже не является в своем вселенском бесконечном просторе, но скрывается за частными особенностями временных и местных уставов. Такое смешение в византийских умах вселенского предания с частным замечается уже в IX веке, а в XI это есть уже как бы поконченное дело. Непреложным свидетельством этого печального факта служат те поводы, по которым совершилось разделение церквей, или, точнее, разрыв церковного общения между Византией и Римом. О нравственных и культурно-политических причинах этого разрыва мы говорили прежде, но весьма характеристичны церковные поводы и предлоги, в которые они облекались. Уже патриарх Фотий, обиженный Римом, в своем втором письме к папе Николаю 861 год обращает внимание на некоторые особенности латинской церкви, как то, Бритье, бороды и темени у священников, посты в субботу, безбрачие всего духовенства, и тому подобное. Сам Фотий, правда, был и слишком просвещен и слишком тесно связан с великими преданиями вселенских учителей церкви, чтобы придавать существенное значение таким частностям и видеть в них препятствие ко вселенскому единению. Однако его указания имеют тот смысл, что эти обрядовые разности могут послужить оружием против Рима. И он сам несколько лет спустя воспользовался этим оружием в своем окружном послании к Восточным Патриаршим Престолам, 867 год, где он осуждает, как ересь, нечестие и яд, те самые обрядовые и дисциплинарные особенности Римской Церкви, которые он же шесть лет назад признал за вполне позволительные, местные обычаи. Этот факт, во всяком случае, показывает, что в среде восточной иерархии, к которой обращался Фотий, было довольно таких людей, для которых всякое наружное отличие от местных восточных форм церковного быта являлось равносильно отступлению от вселенского предания, казалось, ересью и нечестием. Эти люди были благочестивы, но в их благочестии привязанным исключительно к своему родовому, отеческому, было слишком много старой языческой закваски. Таких людей в Византийской церкви было уже много при Фотии. Через два столетия такими являются там чуть ли не все. Когда в половине XI века патриарх Михаил Керулларий в своем послании к епископу Иоанну Траницкому, а затем Никита Стифат в своих полемических сочинениях торжественно и беспощадно осуждают латинин как еретиков за то, что они постятся по субботам, не поют «Аллилуйя» великим постом, едят мясо удавленных животных и употребляют при Евхаристии пресный, а не квасной хлеб то этот приговор не встречает в Византии ни одного протеста или сомнения. Так что взгляд, выразившийся в этих обвинениях, можно считать за, безусловно, господствующий в тогдашней греческой церкви. На первом плане в этой церковной полемике XI века, имевшей такой печальный конец, стоит, как известно, вопрос об опреснаках. Не бесполезно будет остановиться несколько на этом пункте, весьма характеристичном для византизма. Существеннейшую основу истинной религиозной жизни составляют церковные таинства. В них нам даются реальные начатки духовно-телесного общения божества с человечеством. Истинное благочестие требует, чтобы мы не только искали этого общения, но принимали и те, независимые от нас, условия, с которыми Вселенская Церковь связывает это общение. Истинное благочестие не позволяет нам вносить свой личный произвол в определение этих условий но заставляет нас принимать те условия или те формы, которые даются одинаково для всех во вселенском предании, соответствующим вселенскому смыслу таинства и восходящим к божественному основателю церкви. Но рядом с этими вселенскими формами таинства При действительном его совершении в видимой церкви необходимо встречается множество чисто материальных подробностей, не имеющих ни божественного происхождения, ни вселенского значения, а зависящих от удобства и обыча. Таким образом, в действительном составе таинства по отношению к церкви различаются его внутренний смысл и назначение. Затем соответствующие этому смыслу существенные формы божественного происхождения, содержимые вселенским преданием, неизменные и для нас, безусловно, обязательные. И, наконец, приходящие формы и обряды человеческого происхождения, связанные с преданиями частных церквей, изменчивые и лишь относительно обязательные по месту и времени. Так, если мы возьмем величайшее таинство Евхаристии, то найдем, во-первых, его внутренний смысл и назначение в творении человеческого питания. исследовательно и всего телесного состава человека через восприятие его в сферу духовной телесности Бога-человека Христа. Смотри в изложении православной веры святого Иоанна Дамаскина главу об Евхаристии. Мы различаем затем те существенные формы или способы совершения Евхаристии, которые связаны с назначением этого таинства и его божественным установлением, а именно по образу первоначального совершения этого таинства самим Христом в качестве священника по чину Мельхиседекову через произнесение известных слов при благословении хлеба и вина. И в церкви для действительного совершения Евхаристии требуется непременно, чтобы, во-первых, она совершалась священником, который в каждом отдельном церковном собрании представляет собой у Христа, во-вторых, чтобы при благословении произносились слова Христовы, и, в-третьих, чтобы материей таинства по примеру Христа и по смыслу бескровной жертвы служили чисто человечные и бескровные питательные вещества, каковы хлеб и вино. Эти и только эти три условия принадлежат к божественному установлению Евхаристии и содержатся во вселенском предании. Все остальное, как то особые свойства хлеба и вина, время дня сопровождающие молитвы и священнодействия и тому подобное, все это принадлежит к несущественным, второстепенным формам и условиям таинства, которые не заключают в себе ничего божественного и вселенского, которые, определяясь частным преданием той или другой церкви, могут свободно изменяться и имеют лишь относительную обязательность. Поэтому, хотя в восточной части церкви Из Издревле употреблялся для Евхаристии квасной хлеб. Но пока вселенское значение церкви и ее таинств ясно понимало с восточными христианами, никому не приходило в голову свой частный обычай возводить на степень общеобязательного требования. И когда в западных церквах установился противоположный обычай употреблять для Евхаристии пресный хлеб, то это никого не соблазняло на Востоке и нисколько не мешало полному общению с Западом. Но с развитием византизма взгляды изменились, и в XI веке спор об опресноках становится главным поводом к разделению церквей. Случайная подробность обряда принимается за существенные условия таинства, и особенностям местного обычая приписывается общая обязательность вселенского предания.